Глава сорок седьмая. Нападение. В этом поцелуе не было чувственности и сексуального призыва. Он походил на простое, быстрое чмоканье при приветствии или перед прощанием. Но Карлос испугался. Поцеловал и отпрянул в ожидании реакции. Алина посмотрела на него внимательно и ласково провела по щеке. Тебе лучше побриться, иначе потом будет трудно снять приклеенную бороду. Тихо сказала она и встала. — Дура, что ты делаешь? — отчаянно кричало сознание. А сердце отвечало ударами. Тук-тук, нравится. Тук-тук, очень нравится. Алена вообще не помнила, когда испытывала подобные чувства. Ей казалось, что она не способна испытывать к мужчине ничего, кроме холодного равнодушия. А тут вдруг неизвестно откуда появилась нежность. Да еще такая, что душа просто таяла, когда она видела этого человека. — Откуда я его знаю? — задавалась Алина вопросом, пока наливала воду в тазик и готовила все для бритья. Но память глубоко спрятала информацию, не добраться до нее пока. Не успел Карлос встать, а Алина уже принесла принадлежности для бритья. Как заправский парикмахер, она накрыла плечи мужчины полотенцем, выдавила пену, распределила ее по щекам и подбородку и взяла в руки бритву. В глазах Карлоса мелькнуло что-то похожее на испуг. — Не бойся! — засмеялась она. — Ты решил, что за поцелуй я тебе горло перережу? Я не такая кровожадная, поверь. Взгляд мужчины смягчился, лицо расслабилось. — Могу я начинать? — не дождавшись ответа, она провела бритвы по коже. Потом еще раз и еще. Когда от щетины остался только темный след, Алина промокнула его щеки влажным полотенцем и удовлетворенно поднесла к лицу Карлоса зеркало. «Видишь, как хорошо получилось?» «Где ты научилась брить мужчин?» Глухо поинтересовался он, разглядывая себя. «Муж ленился бриться по выходным и просил меня. Так и научилась». Нехотя ответила Алина и понесла приборы в ванную. Бритье сняло неловкость после поцелуя, поэтому дальнейшее снаряжение Карлоса прошло быстро. Усы и бородка легли ровно, красить волосы, чтобы сделать их седыми, не стали. Немного присыпали голову тальком. Издалека выглядит естественно, а вблизи и в полумраке никто и так не заметит. Главное – проскользнуть через ярко освещенный холл в лифт, чтобы не вызывать недоумения. Смокинг сидел идеально, оттененный белоснежной рубашкой. алена поправила галстук бабочку и сделала шаг в сторону, любую с творением своих рук. Испанский аристократ преклонных лет смотрел на нее серьезными глазами. Однако не выглядел старым и немощным. Какая-то внутренняя сила тянула к нему, как магнитом. Алина едва сдержала желание прикоснуться к смуглой коже, взять за руку. Спасли подоспевшие Соня и Хулио. Они со всех сторон оглядели Карлоса. — Все хорошо, но не выглядишь ты стариком. Будто ты молодой актер, который играет роль пожилого человека. Осталась недовольна увиденным Соня. — И что ты предлагаешь? — Ты ссутулься немного, согни спину, хотя нет, лучше представь, что у тебя болит поясница, не так уж и далеко от истины. Осторожно передвигай ноги, когда будешь садиться, кряхти, вытирай пот со лба, играй, короче, по полной. — Ладно, не переживайте, попробую. — Ты сам сядешь за руль? — спросил хулио Нет, не пущу, — воскликнула Ремей, показавшаяся в дверях. И что задумал, чтобы он еще в одну аварию попал? Или вези его, или не пущу. — Кулю, иди одевайся. И Соня тоже. Меня отвезете заодно поужинать в ресторане. Мне так будет спокойнее. Подвел итог спору Карлос. — Вы поработаете под прикрытием, сыграете семейную пару, отмечающую годовщину с вами». Пошутил он, желая разрядить обстановку. В ожидании друзей, побежавших радостно переодеваться, он сел на диван в гостиной так, как его обучала Соня. Алина наблюдала за его действиями и отметила, что получилось достоверно. Не зря Ремей, не слышавшая совета в своей поварихе, сразу бросилась на помощь к сыну. «Мама, это игра, успокойся, у меня ничего не болит», — сказал он и посмотрел на Алину. Девушка поймала его взгляд и отвела глаза. Даже себе она боялась признаться, что очень нервничает. Когда она просила о помощи, она не думала, что спасителем окажется простой человек и что она подставит всю его семью под удар. От осознания того, что из-за нее могут пострадать хорошие люди, Алине становилось плохо. Вечерами она долго ворочалась в постели, прислушиваясь к шорохам дома, и пыталась найти выход из ситуации. Все чаще появлялась мысль уйти тихо, рано утром, и сесть на первый автобус, едущий в Барселону. 200 евро ждали своего часа. Найти консульство тоже не составит труда. А дальше? Дальше она пока не заглядывала. Строить планы, не имея в руках ничего, глупо и недальновидно. Однако Алена гнала от себя эту безумную мысль не потому, что надеялась на более благоприятный исход. Вовсе нет. Она боялась обидеть замечательных друзей, рисковавших ради нее, чужого человека, своим благополучием. Она прекрасно понимала, как жестоко может быть месть людей, имеющих неограниченную власть и не привыкших к неповиновению. Сейчас Алина не могла даже выйти на свежий воздух. Обращение в консульство тоже, по словам жана пока было невозможно. Ее история выглядела настолько фантастической и недостоверной, что он предложил немного подождать, пока не раскрутится маховик расследования и не встанет на официальные рейсы. Сегодня как раз и был тот день Икс, когда решается ее судьба. Если полиции удастся задуманная операция она будет представлена властям как одна из спасенных девушек. А если не получится, тогда, как выразился Жоан, пойдем обходным путем. Поедем в консульство, независимо от того, как сложится дела. Шенгенская виза еще действительно ее дали на год. Так что со стороны властей не должно быть больших претензий. От мрачных мыслей Алину отвлекли появившиеся Соня и Хулио. Поглядев на их счастливые лица, она даже немного позавидовала. Ей так хотелось прогуляться, рассмотреть деревню ангелов, куда ее забросила капризная судьба. В мечтах она почему-то видела себя всегда с Карлосом и детьми. Вот они идут под руку по улице, дочки Антонио бегут впереди. Они останавливаются, здороваются со знакомыми, перекидываются пару слов с прохожими. Слезы навернулись на глаза от этих несбыточных желаний. — Алина, ты о чем мечтаешь? Услышала она голос Карлоса и очнулась. Она подняла глаза, в которых стояли непролитые слезы, и моргнула, желая прояснить взгляд. Сердце защемило от плохого предчувствия. Карлос казался таким родным, что она шагнула вперед и крепко обняла его на глазах у матери и друзей. Алина слышала, как Соня тихонько ойкнула, заметила распахнутые глаза Рэмэй, но желание прикоснуться, уловить запах, ободрить было сильнее осторожности. «Пожалуйста», — прошептала она, — «будь внимателен, и я жду тебя дома с хорошими новостями». «Ты что, девка?» — накинулась на нее ремей «На войну мужа провожаешь? Еще поплачь на дорожку. Не твой он, вот и отпусти. Зачем зря волнуешь?» «Все будет хорошо», — ответил Карл, глядя прямо в глаза девушки. «Ты не заметишь, как мы вернемся». Алина проводила их до входной двери и пошла к себе. Тихонько приблизилась к занавешанному окну, сделала щелочку и наблюдала за тем, как они дружно, весело болтая и, смеясь, сели в машину и тронулись в путь. С крыльца им помахали вслед Римей и Антонио, постояли еще немного и пошли в отель. Вечер тянулся медленно. Алина помогала ремей на кухне, но к гостям не выходила. Сновала между залом и раздаточной только старая испанка. Постояльцев в этот уикенд было мало они ужинали жареным на гриле мясом с овощами и запивали его красным вином до алина доносились громкие голоса и взывну смех гостей но мыслями она была с уехавшими друзьями как они там надеюсь все получится она переворачивала картофель скворчащий на сковородке и иногда замирала охваченная новой мыслью на кухню влетела ремей несмотря на свой возраст она двигалась быстро и легко эй не спи картошка сгорит «Что гостям подавать будем?» Сразу разворчалась старуха, и Алина очнулась. «Ой, простите!» Она растерянно посмотрела на сковородку. Картофель выглядел непрезентабельно. С одной стороны сгорел, а с другой даже не подрумянился. Видите, бы такой есть не стал, еще и разозлился бы. Почему-то появилась непрошенная мысль. «Подай мне две тарелки мяса!» — приказала Рима и Алине. «Ну что за девицы нынче пошли? Безрукие!» И снова исчезла. Услышав шорох за спиной, Алина, думая, что Римей вернулась за вторым блюдом, протянула, не глядя тарелку. «Ты хочешь меня накормить ужином?» Раздался сзади знакомый голос Артура. Алина вздрогнула. Холодок побежал по спине, добрался до кончиков пальцев. Она резко повернулась, тарелка вылетела из рук и со звоном разлетелась на маленькие осколки. Капли соуса веером обрызгали белые брюки мужчины, который тихо вошел через хозяйственную дверь и теперь насмешливо смотрел на девушку. Она стояла, будто парализованная. Так смотрит мышь на охотницу-кошку или кролик по взглядам удава. Мысли замерли, а потом заметались, как золотые рыбки в сбаламученной воде. Паника едва не захлестнула сознание, но опыт последних месяцев помог справиться с нервами. — Что ты здесь делаешь? — тихо спросила она, отступая к плите, стоящей посередине кухни. Артур двинулся за ней. — А как ты думаешь, пришел за тобой, красавица? Мой босс уже заждался свою игрушку. — Пусть найдет себе новую, — ответила Алина, делая еще шаг назад. — Только бы не зашла ремей, только бы не зашла! — отчаянно думала она. — Ты слишком дорого ему стоила, — надвигался на нее Артур. — Я принесла ему тоже немало, — отступала Алина. Рука сзади нащупала ручку сковородки и крепко ее сжала. Артур внезапно сделал еще шаг и бросился на нее. Алина размахнулась и заехала сковородой ему по лбу. Пока он, крича от боли и горячего масла, стекавшего по лицу метался по кухне, она побежала. Выскочила в холл через дверь, в которую вошел Артур. Там охранники в черном. Отпрянула назад, обогнула с другой стороны плиты кричащего парня и бросилась в обеденный зал. Мимо ошарашенных гостей и ремей. По коридору к лестнице на второй этаж сзади слышала крики, но не оборачивалась. Некогда. Быстро спустилась и помчалась к себе в дом тети. Алина влетела в прихожую, дрожащими руками заперла дверь, прижалась к ней спиной в надежде, что преследователи не поняли, куда она скрылась, прислушалась. Тихо. — Тетя, а я тебя здесь жду. Давай уроки делать? Алина повернулась и с ужасом увидела светлую головку Антонио. — Когда ты пришел? Хотела спросить она от волнения, забыв выученные испанские слова. Получилось корявое. Когда ты приходить? Неправильно! Звонко засмеялся ребенок. «Куандо азьегадо!» «Хорошо. Куандо азьегадо!» Повторила она, стараясь говорить спокойно, чтобы не выдавать свое состояние мальчику. Она бросилась к нему, крепко обняла и потащила за собой в комнату. «Я только вошел. А ты почему плачешь?» Антонио провел пальчиками по лицу Алины, вытирая мокрые дорожки. — Тони, послушай меня. Как-то незаметно Алина стала называть его этим сокращенным именем. — Надо спрятаться. Она подошла к бельевому шкафу, открыла дверцу и показала, что он должен туда забраться. — А, ясно! — засмеялся Антонио. — Ты хочешь поиграть в прятки? Алина ничего не сказала, но старательно кивнула головой. Она вдруг услышала в коридоре за дверью отдаленные крики и звук борьбы. А может быть, ей это показалось от страха. Но нервы были натянуты, как тетива у лука. «С-с-с!» приложила она палец с губам и потащила Антонио к шкафу. «Сиди тут!» Глаза мальчика сначала стали испуганными, а потом он вырвался из рук Алины и побежал к столу, где у него был спрятан пистолет. «Я тебя буду защищать!» «В шкаф прячься!» по-русски промотала Алина, потом внезапно сообразила. Дверь закрыта на ключ и задвижку. Вряд ли они догадается что это проход в соседний дом, а ключи Ремей просто так не отдаст. Она подтолкнула Антонио к шкафу, проследила, чтобы он хорошо устроился и закрыла дверцу. Сама бросилась к выходу, прижала ухо и слушала, слушала. Звонок телефона взорвал тишину. Алина испуганно присела, потом включила вызов. Антонио приоткрыл дверцу и спросил. — Это папа? — Не знаю. Я поговорю. Она махнула рукой в сторону шкафа, и мальчик скрылся. — У вас все в порядке? — услышала она голос Сони и заплакала от облегчения. — Сюда пришел Артур с охраной. — Я заперлась в доме тети, — скороговоркой сказала она. — Но там ремей одна. Пусть Жоан отправит нам полицию. — Ужас! Мы едем обратно! Держись! — крикнула Соня и отключилась. Алина опять прислушалась к звукам. Все было тихо. Только Антонио увозился в шкафу, устраиваясь поудобнее. Она подошла к двери в коридор, не из звука. Подождала немного, потом осторожно открыла задвижку, выглянула. Пальцы, сжимавшие дверную ручку, дрожали. Внутри рос комок, который уже подкатил горлу и давил на него, заставляя Алину судорожно вздыхать. Сделала шаг вперед, остановилась. А вдруг они затаились за поворотом. Она снова закрыла дверь и вернулась к Антонио. — Я пойду проверю, — Алина показала на дверь. — А ты сиди здесь, — постучала по полу шкафа. — Понял? Мальчик кивнул и спрятал лицо за длинным платьем. В его глазах уже не было веселья. Там поселился страх. Пухлые губки задрожали. Алина замерла, не зная, что делать. За дверью ремей, а здесь ребенок. Мозг отказывался предлагать решение. Как быть? Кого спасать? Кого защищать? А может быть, выйти на крыльцо и будь что будет? Зато эти сволочи перестанут донимать хороших людей. алена бросилась к выходу и опять застыла, как заглохшая машина, которая то заводится, то нет. Наконец решилась. Она тихо приоткрыла дверь и выглянула. Никого. Сделала два шага по коридору. Тихо. Уже более смело побежала назад. До обеденного зала добралась без проблем. Немного постояла, прислушиваясь к звукам. Воздух гудел множеством голосов но среди них не было мерзкого тембра Артура. Пронесло, слава богу. алена подкралась к дверям в холл, встревоженные сотрудники стояли кучкой, среди них громко ругалась Ремей. алена бросилась к старухе с плачем и обняла ее крепко-крепко. «Спасибо, спасибо!» шептала она, мешая русские и испанские слова. «Все хорошо», — отвечала ей Ремей и постукила проблемную гостю по спине. «Они убежали». Когда первые эмоции схлынули, они вместе побежали в дом тети за Антонио. Алина отперла дверь и с криком «Тони! Мальчик мой, все в порядке!» бросилась к шкафу. Пусто. Он сидел тут. Она растерянно смотрела на Ремей и ткнула трясущимся пальцем в шкаф. Потом с отчаянным криком побежала по комнатам. Бабушка бросилась на кухню. Женщины заглядывали во все тумбочки и шкафы, искали под ванной и под кроватями, Не сговариваясь, побежали снова в отель, в душе надеясь, что мальчик самовольно выскользнул из дома и спрятался у себя в комнате. Скоро Антонио уже искал и обслуга, и гости, и все. Тщетно. Ребенок исчез.